Ора. Сказка. Их было два друга. Один весь сиял горним блеском и был бел, как только что выпавший снег. Его божественно красивое лицо было полно неземной прелести. Большие глаза, кроткие, ясные и глубокие, заволакивались дымкой печали. Звали его Лейо. Другой был черный, как сама древняя ночь — Угрюмый, худой, чудовищно безобразный. На месте одного глаза была красная, непрестанно сочащаяся рана. Другой, глубоко запавший в орбиту, Сверкал из-под хмурых бровей ненасытимую злостью, Пламенной, не знающей покоя ненавистью. Тонкий рот с редкими острыми зубами Кривился в насмешливую гримасу Или искажался нечеловеческой злобой, покрываясь смрадной пеной, дрожа и извиваясь волнистой линией, как ползущая змея. Движения гибкого сухого тела были быстрые, кошачьи, царапающие. На волосатой груди и жилистых узковатых руках острые когти провели глубокие, незаживающие борозды. Имя его было Оро. Оба они носились в надзвездном пространстве с тех пор, как Грозный и Егова изгнал их из рая. С легионами других злобных и мрачных демонов Ора восстал против власти. Огненными мечами архангелов мятежные духи были рассеяны по бесконечному пространству. С диким ревом и визгом уносились они, как бешенный поток, в непроглядный мрак бесконечности, где холодным светом, Мерцали отдаленные светила, И долго, смолкая, доносился до врат рая Этот нечеловеческий страшный виск. Куда ты, останься, обратился Иегова к лею. Кроткий, милый, он был любим всеми. Теперь он печально глядел во мрак, заумчавшимися вихрем демонами. Белоснежные крылья трепетали от жалости и расправлялись к полету. — Там мой друг. Я пойду к нему. Иегова грозно нахмурил седые брови. Возмутилось его еще не остывшее сердце. — Иди и не возвращайся. Плавно взмыли белые могучие крылья, и, как клочок бумаги, уносимой бурею, как чайка, гонимая ураганом, мелькнули и исчезли в черной бездне. Насмешками и глумлением встретили демоны кроткого Лейо. Воя и визжа от страшных ран, черные, обожженные небесным огнем, они с яростью рвали белые одежды Лейо. Ослепшие они терзали друг друга, впиваясь острыми зубами в смрадное тело. Гонимые страхом, они со свистом рассекали колючими крыльями от века неподвижное пространство, теперь затрепетавшее вокруг них гневом и отвращением. Ора с опаленным телом, безобразно скрюченным от нестерпимой боли, с лопнувшим и выплывшим глазом, с лицом искаженным ненавистью, пожирающей самое себя, и диким страхом, от которого дрожали все его члены и дыбом становились обгоревшие смрадные волосы, подлетел Клейо и железными когтями вцепился в его руку слабым трепетанием, ответившую на железное объятье. «Зачем ты здесь?» — шипел он, царапая руку. «Иди к своему Иегове! Я буду с тобой! Я тебя ненавижу!» Движением, полным любви и трогательной ласки, Лео положил свою нежную руку на косматое плечо дьявола. Взвыл Оро и метнулся в сторону от безумной толпы, увлекая лею и летя с такой бешеной быстротой, что падающие звезды, мелькая, оставались позади них. Прошли тысячелетия, а они все еще носились, не зная покоя, не зная отдыха. А креп Оро... Зажили его раны, и еще злее, еще сумрачнее и насмешливее стал он. Беспощадные издевательства лились на кроткого Лейо. С дьявольской хитростью клал голову Ора на плечо друга. Когда Лейо, радостный и любящий, прижимал к отвратительному чудовищу свою теплую нежную щеку и смешивал свои золотистые кудри с его жесткими путанными волосами, Орос верепо вонзал зубы в розовое тело. А когда лею вскрикивал от боли, он хохотал так неистово и громко, как будто далекий гром рокотал и переливался. «Иди к своему Иегове!» — молчал Лейо, закрыв руками лицо. И сквозь белые тонкие пальцы струились капли слез, с каплями алой крови. Аора начинал, как безумный, падать, кружиться и метаться в воздухе, изрыгая хулу, визжая и царапая свою волосатую впалую грудь. «Я ненавижу тебя!» — рычал он, и белая пена клочьями летела с его воспаленных губ. «Уйди! Я растерзаю тебя!» — вопил он, и не то угроза, не то жалоба была в этом вопле. И единственный глаз Орос веркал во мраке, Как раскаленная до да красна железа. Но молча плакал лею, И они уносились дальше, все дальше в беспредельное, безбрежное, Молчаливое пространство. И как гром грохотал отдаленный сатанинский смех, И как голос черной бури Разносился дикий нечеловеческий виск. Проходили тысячелетия. Злее и безумнее становился Оро. Истощив всю свою злобу, он, никогда не просивший, просил, умолял Лею оставить его. И странной, зловещей насмешкой звучала жалоба в устах, раскрывавшихся только для хулы и проклятий. «Хочешь, я поцелую тебе руку, как ты целуешь своему Иегове!» «Да уйди! Уйди!» «Ты несчастен, и я не оставлю тебя!» «Я тебя ненавижу!» «Я люблю тебя!» Мучительный, болезненный рев вырывался из груди Ора, и он бросался на лею. В глубоком беспросветном мраке завязывалась ужасная молчаливая борьба. Гибкий, сильный, коварный Оро, как темная, незримая молния, налетал на лею, как черный змей обвивался вокруг него. Но могучая грудь не дрожала под жестокими ударами. Свирепые железные объятья бессильно распадались от легкого движения прекрасных рук. И снова пространство оглашалось проклятиями, сатанинским хохотом и зловещими мольбами о пощаде. Прошли еще тысячелетия, и Иегова вспомнила Лею, и жалость шевельнулась в суровом сердце. Скучно стало ему без кроткого милого лица, на котором он никогда не видел ни зависти, ни гнева. Но он сам захотел уйти, и нет ему возврата. Пролетели века. Благоухали райские сады, Лился ослепительный свет, слышались ликующие гимны ангелов, дрогнул седой ус у Иеговы. Властным мановением созвал он сонмы могучих воинов и сказал, найдите ли ее и приведите сюда. Как стая белых голубей ринулись посланцы и рассыпались по вселенной. Пролетели века. Слышались проклятия и мольбы о пощаде, когда Лейо и Оро окружила толпа посланных. Покорно последовал за ними Лейо, но как бешеный бросался на них и кусал и визжал злобный Оро! Отогнанный прочь жгучими мечами, он до самых небесных врат летел за ними. И когда Лейо скрылся за вратами, пространство огласилось таким диким! Таким продолжительным и возмутительно жалобным воем, Что дрогнули сердца у суровых и гордых воинов, И молча закрыл руками свое лицо кроткий Лейо. — Я возвращаю тебя, — сказал всемогущий, Ласково глядя на печального Лейо. — Иди к своим. — Позволь мне уйти. Ора несчастен. Ты останешься здесь. Лейю грустно покачал прекрасной головой. Я не останусь. Ты сам изгонишь меня. Прости, Ора. Я не прощаю. Но теперь ты простишь. В страхе затрепетали небожители. Грозно сдвинулись брови Иеговы и глаза метали молнии на непокорного. Но вдруг ласковая и добрая улыбка раздвинула его усы, и ярче засиял небесный свет, и сильнее заблагоухали сады. «Прощаю», — сказал он, — «приведите его сюда». Сияющий, счастливый Лейо впереди толпы смущенных ангелов подлетел к Оро. Последний, ничего не видя, не слыша, выл так жалобно, так мучительно, что сами, кажется, звезды потускнели в свете своем. «Иди, он прощает тебя!» Ор радостно встрепенулся, но потом недоверчивым, подозрительным взглядом окинул светлую толпу своих недавних врагов. Потом с упреком взглянул на лею и губы его начали кривиться обычной усмешкой. «Иди, он прощает тебя! Оро, иди со мной!» Нерешительно тронулся с места Оро, бросая из-под косые взгляды, останавливаясь, упираясь и снова робко двигаясь вперед. «Вот эти памятные врата! Вот он за ними!» И смущенный он, никогда не смущавшийся, стыдливый он, не знавший стыда, стоит он, потупив голову перед престолом Всевышнего. — Я прощаю тебя! — зазвучал над ним знакомый голос, звук которого никогда не мог изгладиться из его памяти. И не было гнева в этом голосе, Помраченным от яркого света оком взглянул Ора на ряды сияющих, чистых, спокойных небожителей, окружавших престол. Отовсюду на него были устремлены ласковые, всепрощающие взоры. Взглянул он на свое черное безобразное тело, гнусным пятном выступавшее на ярком фоне, и подогнулись его колена и он упал ниц, прильнув к ступеням престола косматой скверной головой, оставлявшей на них грязные следы. Долго лежал он так. «Иди к ним!» Мягко прозвучал над ним тот же милостивый голос. «Ты теперь сын мой, как и они!» Порывисто воспрянул Ора. Диким взглядом впился он в лицо Иеговы. Нет, прохрипел Ванзая в грудь острые когти. Нет, я не сын твой. Они белые, я черный. Они любят, я ненавижу. Я тебя ненавижу. Я ненавижу его, указал он на Лею. Я всех ненавижу. В тяжелой думе опустил он голову. «Я ненавижу!» С смертельной тоской, с невыразимой, бесконечной жалобой прозвенел его дрожащий, плачущий голос. Не то с рыданием, не то с отчаянным хохотом рванулся Ора, и настежь распахнулись райские врата перед черным отвратительным чудовищем. Быстрым и ужасным, как вихрь. Напрасно Лейо разыскивал его. Черная бездна поглотила Оро, И никто никогда уже не видел его. Никто никогда не видел веселые улыбки На устах Лейо. 1897